Если вы тот, кому коллеги изливают душу. Подвержен ли риску ваша продуктивность и психическое здоровье. Сандра Робинсон и Кира Шабрам. Дивани, имя изменено. Старший аналитик крупной телекоммуникационной фирмы. Она с гордостью называет себя местным психологом. Дивани говорит: "Люди всегда обращаются ко мне за поддержкой. Я умею слушать и мне нравится помогать. Но за год до этого разговора компания, где трудится Дивани, переживала радикальные преобразования. Дел было по горло, к тому же многие коллеги зависели от меня, приходили за советом и сочувствием. Было тяжело укладываться в сроки, выполнять свои задачи и при этом помогать другим. Ситуация сложилась настолько напряжённая, что я оказалась на грани нервного срыва. Девы не рассказала, как уныло проходили воскресные вечера, как в ней нарастал злость и цинизм, и как часто она не высыпалась, потому что мысли не давали покоя. 4 года назад она бросила курить, но теперь дурная привычка вернулась. К тому же она почти перестала заниматься спортом. Профессор по организационному поведению, покойный Питер Фрост, и один из авторов, Сандра, называют такой тип личности «борцом с токсичностью». Этот человек добровольно принимает на себя всю грусть, разочарование, горечь и гнев, присущие корпоративной жизни, точно так же, как радость и успех. Борцов с токсичностью можно найти на всех уровнях организации, чаще всего среди тех – К чьи обязанности охватывают несколько разнотипных групп. И это не только менеджеры. У них сложная и критически важная работа. Даже если их заслуги не признаются, она способствует позитивному настрою и продуктивности организации. Пусть даже члены команды спорят и соперничают. Будучи доверенным лицом, решая межличностные конфликты, Незаметно предотвращая столкновения и формулируя неприятную информацию в конструктивном формате, борцы с токсичностью впитывают негатив рабочих будней и позволяют сотрудникам заниматься конструктивной работой. Это не просто. Сандра Эйфрост исследовала 70 борцов с токсичностью и их менеджеров. Оказалось, индивиды, взявшие на себя эту благородную роль, Часто испытывают недопустимо высокий уровень стресса и напряжения, которые влияют на их здоровье и карьеру, и зачастую лишают их возможности помогать людям в долгосрочной перспективе, а это самый неприятный для них побочный эффект. Однако, если они осознают, что их роль одновременно ценная и обременительная, то по-новому взглянут на свою эмоциональную компетентность. И определять признаки опасного напряжения, пока ещё что-то можно сделать. Как понять, что вы борец с токсичностью? Ответьте на следующие вопросы. Вы работаете в компании, где изменения, кризисы и политические дряздги частые явления. Вы занимаете должность, которая охватывает общение с разными группами или разные уровни организации? Вы много времени тратите на то, чтобы слушать коллег и давать им советы. Люди приходят к вам, чтобы излить душу, рассказать о своих тревогах, секретах и рабочих проблемах. Вам тяжело отказывать коллегам, особенно когда они нуждаются в вас. Вы работаете за кулисами, решаете политические вопросы, ведёте переговоры с начальством, чтобы защитить свою команду. Вы играете роль посредника в общении между токсичным человеком и другими сотрудниками. Вы готовы заступиться за сотрудника, который нуждается в вашей помощи. Вы считаете себя советником, посредником и миротворцем. Если вы дали утвердительный ответ минимум на 4 вопроса, то вы, скорее всего, борец с токсичностью. Прежде чем паниковать, вы не можете ответить на вопрос. Вы должны понять, что у этой роли есть и позитивные, и негативные стороны. Раз вы борец с токсичностью, это значит, что вы обладаете ценными эмоциональными компетенциями. Вы наверняка умеете слушать, проявлять эмпатию, предлагать решения вместо добавления проблем. Окружающие ценят вашу поддержку. Важно также понимать, что для организации это критически важная роль со стратегической точки зрения. Скорее всего, вы найдёте выход из любого конфликта и кризиса. Но есть и обратная сторона. Вы берёте на себя больше работы, чем предполагают ваши должностные обязанности, и как непризнанный герой, вы вряд ли получаете похвал от компании за свои усилия и жертвы. Вы слушаете людей, выступаете посредником, работаете в тени, чтобы защитить свою команду. Это отнимает время от ваших других обязательств. А главное, борец с токсичностью тратит чудовищное количество эмоциональной энергии на то, чтобы слушать, успокаивать и советовать. Поскольку вы не профессиональный психолог, чужая боль наверняка влияет на вас, и вам приходится расплачиваться за это. Исследования Сандры показывают, что борцы с токсичностью Чувствуют эмоции других людей как собственные, но не умеют сбрасывать напряжение. Как человек, который постоянно всем помогает, вы часто забываете о собственных нуждах. И наконец, эта роль может стать частью вашей личности, приносить удовлетворение. Отказаться от неё будет нелегко. Приведём в качестве примера случай с Шен Кли, имя изменено. Его менеджер был настоящей звездой с блестящим послужным списком, но он повсюду создавал суматоху и хаос. Он никогда не знакомился ни с одним членом команды Шэнгли и совершенно игнорировал всех младших сотрудников. Кроме того, он требовал от людей заоблачных результатов, ничем не обоснованных и зачастую нереалистичных. Я стал защищать свою команду, поддерживать сотрудников, успокаивать, помогать двигаться к цели, ослаблять напряжение, которое создавало начальство, рассказывает Шэн Ли. Это стало моей основной задачей. Я тратил чудовищное количество времени на переписку, пытался убедить босса пересмотреть его решение, чтобы избежать очевидного кризиса, к которому они приведут И играл роль посредника, когда наша команда не могла выполнить поставленные задачи. У меня было ощущение, что я топчусь на месте. Я даже не был уверен, что действительно защищаю команду от проблем, которые он создавал. Я не спал по ночам, худел и стал часто болеть. Возможно, причина была не только в этом, но то был очень тяжелый период в моей жизни. Было сложно сосредоточиться на чем-то другом. Если истории Шэнк Ли и Дива не знакомы вам, то встает вопрос, как помогать коллегам и своей компании, и при этом защитить самого себя. Как играть свою важную роль, но не превращаться в жертву? Во-первых, проанализируйте масштабы негативного влияния этой роли на вашу жизнь. Некоторые борцы с токсичностью действительно способны вынести намного больше, чем остальные. Вы должны оценить свои возможности в данный конкретный период. Ищите признаки напряжения и выгорания, физические симптомы. Это могут быть бессонница, боли в челюстях, учащённое сердцебиение, частые болезни. Вы легко теряете душевное равновесие, вам сложно сосредоточиться. Иногда эти симптомы подкрадываются незаметно, так что стоит поинтересоваться у окружающих. Заметили ли они в вас какие-нибудь изменения? Если вы не испытываете стресса, то ничего не нужно менять. Главное следить за собой и держать руку на пульсе. Борьба с токсичностью становится проблемой только если причиняет вам вред. В таком случае нужно искать решение. И вот как это сделать. Сократите симптомы стресса. Обратитесь к проверенным методам избавления от стресса: медитация, спорт, здоровый сон и правильное питание. Поскольку борцы с токсичностью редко думают о себе, помните, что вы помогаете коллегам, когда заботитесь о себе. Ради них вы будете заниматься медитацией и йогой. Расставляйте акценты. Сложно решить, что важнее, если вы стремитесь решить все проблемы. Так уж вы устроены. Но это позволит направить ваши усилия туда, где вы действительно можете многое изменить. Кто способен обойтись без вашей помощи? В каких ситуациях вы ничего не добились, несмотря на старания? Отступитесь, это не ваше поле битвы. Научитесь отказывать. Сложно отказывать, когда вы искренне хотите помочь. Вот как это сделать и при этом поддержать человека. Проявите эмпатию. Покажите, что сочувствуете страданиям коллеги, что он вполне адекватно реагирует на ситуацию. Скажите ему, что в данный момент вы не можете помочь, и, если считаете нужным, объясните причины. Предложите другие источники помощи. Направьте его к другому сотруднику компании или к человеку, который испытывает схожие трудности. Для взаимной поддержки порекомендуйте статью, книгу или другие источники по теме, будь то управление конфликтом или выживание в офисной политике. Или же, если вы на собственном опыте знаете, что этот человек способен самостоятельно найти креативное решение, направьте его в это русло. Не вините себя. Если вы чувствуете себя виноватым, что не помогли, подумайте вот о чём. Зачастую конфликтующие стороны находят более удачное решение, когда общаются без посредников. Если вы постоянно вмешиваетесь в отношения, то не даёте людям возможности выработать навыки и подобрать инструменты, необходимые для успеха. Неужели вы единственный человек, который способен помочь в данной ситуации? Обратитесь за советом к коллегам, которым доверяете. Возможно, они смогут облегчить ваше бремя. Не забывайте, что на всех вас не хватит. Соглашаясь помочь ещё одному человеку, вы отбираете время у тех людей и проектов, которыми уже занимаетесь. Сформируйте сообщество. Найдите других борцов с токсичностью и обратитесь к ним за поддержкой. Это могут быть люди, занимающие схожие должности в компании или другие члены команды, которым приходится расхлёбывать кашу, заваренную тем же токсичным лидером. Найдите товарища, которому будете изливать душу, или сформируйте группу, которая будет регулярно собираться и обмениваться опытом. Это особенно эффективно, если вся ваша команда или организация переживает непростой период, и вы знаете, что многие испытывают схожие трудности. Однако не позволяйте этим собраниям превращаться в бесконечное нытьё и стенание. Сосредоточьтесь на советах и креативных решениях. Делайте перерывы. Они могут быть короткими или длинными в зависимости от ваших потребностей. Дива не стала закрывать дверь своего офиса, чтобы сосредоточиться на работе. Она никогда не делала этого раньше. Мне было очень неловко, будто я бросила коллег, которые так нуждались во мне, но если бы я лишилась работы, кому это помогло бы, объясняет она. Можно устроить себе психологический выходной или запланировать длительный отпуск. Если напряжение достигло опасного уровня, можно временно делегировать обязанности другому сотруднику. Работа, которая требует от вас посредничества между несколькими командами или группами, усиливает стресс. И если вы сможете временно снять с себя эти обязательства, то получите долгожданную передышку. Как вы понимаете, эти перерывы не должны тянуться вечно. Постепенно ситуация на работе наладилась, рассказывает Диване. И я снова стала тем, к кому люди обращаются за эмоциональной поддержкой, и сейчас это мне по силам. Измените свою жизнь. Если ваши попытки не принесли нужных результатов, возможно, пора уйти. Шэнк Ли рассказывает. «После двух лет работы в токсичной ситуации, я по совету супруги обратился к психологу. И мне стало ясно, что на работе ничего не изменится, мой токсичный босс никуда не денется, стресс меня убьет, и это я должен измениться. Я внес много корректив в свою жизнь, но главное... Я перешёл на другую должность в компании, чтобы избавиться от навязанной мне роли и уделить внимание своему психологическому и физическому здоровью. Это было моё лучшее решение. Обратитесь к психологу. Для многих это крайний шаг, однако Шен Кли решил поговорить со специалистом, и это ему помогло. Профессиональный психолог поможет вам определить, существует ли угроза выгорания на работе. а также ослабит симптомы стресса, научит говорить нет и подскажет, как избавиться от чувства вины. Он не только посоветует, как защищаться от эмоциональных трудностей в вашей роли, но и научит эффективно помогать людям. Психологи умеют слушать с симпатией и контролировать свои эмоции. Они помогут выработать навыки для того, чтобы помогать людям, И при этом не взваливать на себя непосильный эмоциональный груз. Наконец, перечислим решения, которых лучше избегать. На первый взгляд, они кажутся удачными, но вряд ли принесут результат, которого вы ждёте. Изливать душу. Конечно, приятно выпустить пар. Катарсис действительно снижает агрессию. Однако, если делать это слишком часто, уровень стресса повысится. Нужно двигаться вперёд, а не зацикливаться на проблемах. Это касается не только тех, кто делится с вами переживаниями, но и вас самих. Когда люди приходят к вам излить душу, реакция должна быть примерно такой: "Я понимаю вас, а теперь давайте подумаем, как изменить ситуацию". Обращаться к боссу или HR-менеджеру? К сожалению, роль борца с токсичностью не пользуется уважением и признанием в организации, несмотря на её огромную ценность. Это значит, что даже если босс захочет помочь, во многих организационных культурах для него это будет рискованный шаг. Кроме того, многие фирмы не спешат вмешиваться и защищать борцов с токсичностью. При этом подобные люди играют критически важную роль для эмоционального благополучия организации и её сотрудников. Если вы такой человек, следите за признаками эмоциональной и физической усталости и научитесь отдыхать, чтобы и дальше делать то, что у вас получается лучше всего.